Второе. Геннезис название отдельная тема. Есть мнение, что Куджава имел в виду следующий пассаж из книги Аркадия Беленкова Юрий Тынянов. человеческая свободы от истории, человеческой автономии не существует, если лишь воображаемая возможность уехать от истории в имени. Но это дилетантская социология. И надежда на то, что история в деревне действует менее энергично, чем в столице, всегда оказывалась иллюзорной. Человек не может уйти из общественной жизни, полагая, что ему удастся частное. Тинянов пишет о том, что независимой от истории личной судьбы не существует. Через его книги проходит тема зависимости человека от судеб общества. Если не удаётся общественная жизнь, то не удаётся и лично Этим соображением сам определился в письме михаил Михаила Ильюшенко, Казахстан, которого я, пользуюсь случаем, благодарю. Чуть выше в книге Беленкова есть пассаж, словно относящийся прямо к Мятлеву и отлично иллюстрирующий путешествие, писанное 15 лет спустя. «Гибель надежд после поражения и восстания, после крушения» гонит его в несуществующее государство, в государство, которое еще не существует. Он едет на Кавказ, который Александр называл «жаркой Сибирью», который Николай сделал местом ссылки декабристов, и который Тынянов сравнивает с Новым Светом, прибежищем неудачников, беглецов. Кавказ превращается в частные случаи общего закона. Что такое Кавказ? Вообще, что такое земля время И он едет в надежде, что, может быть, здесь, хоть здесь, что-нибудь удастся. Речь о Тыняновском Грибоедове. Но ведь и Мятлев устремляется тем же маршрутом. Влияние Беренковской книги культовый, как сказали бы сегодня, в интеллигентских кругах в шестидесятые и семидесятые, на замысел путешествий дилетантов, несомненно. Тем более, что Беленков и Акуджавы были знакомы, встречались у них, хватало общих друзей, от Сарнова до Коржавина. И хотя многое в книгах Беленкова, в особенности сдачи и гибели советского интеллигента, посмертно изданной в Испании, не могло Акуджаве понравиться, показавшись чересчур прямой и понятие дилетантизма было для него близким. Дилетант — тот, кто надеется сбежать от государственного гнета. В кавказский рай, в личное счастье, в имение вообще дилетант тот, кто надеется, ибо профессионалу ясно, что надеяться не на что. Но дилетантизм, несомненно, был более широким понятием дилетант для Куджавы — тот кто ни к одному из прагматическому занятию не способен относиться в ибо все они лишь отвлекают от главного единственно важного не формулулируемого не называемого небесного все наши здешние причуды мечты и интересы ничего не значат по сравнению с тем единственным что упадает дай бог одному счастливцу из сотни это единственное всегда катастрофа, ничего нельзя изменить. Огонь, шлагбаум, несчастье, и потерял осознание. В Акуджаве в стихах, особенно в этом романе, часто упоминается огонь. Об этом персонаже его лирике написано десятки статей, ведь главное — это сгорать, и, сгорая, и не скрушаться, то... Но только в путешествии дилетантов выявляются мрачные пугающие коннотации этой главной метафоры. Огонь, буря, катастрофа, несчастье. Любовь Иокуджавы не спасительна, не нет, это тот родник, который не спасает. Любящим нигде нет места, и атмосфера обреченности витает над ними с самого начала. «Путешествие дилетантов» — роман безвыходно мрачный, похожий на автоэпитафию. Дилетант обречен, ибо он умеет что угодно, но не умеет жить. Он не снисходит до этого нехитрого и, в сущности, неизменного искусства. Дилетант умеет гибнуть, в этом он профессионал. «Путешествие» — лучшая проза Куджавы, пик его зрелости и мастерства. Но это проза своеобразна и непривычна, отсюда недоумение многих читателей. Мы уже говорили о том, что она словно дореалистична. Герои не развиваются, они так и застыли каждый в своем амплуа. Лавиния — вечный маленький господин Ван Шонхофен, проступающий в ее облике, даже когда из нервного подростка она превращается в стройную скуластвую красавицу мяотлив вечно растерянной беспомощной рыцы, который не остановится перед поединком, но пасует перед чужой непобедимой уверенностью. Мюфлинг и флинки, катакази и гротескные ничтожные враги, отлично осознающие всю меру своей низости. Пожалуй, только катакази герою, вызывающего автора безговорочное отвращение и плетящие черты Берии, ласковый убийца, неустраемый развратник. А Мелохвори тоже на протяжении всего повествования не меняет тона. В некотором смысле проза Куджавы орнаментально и стилизованная статично. Герои едут по России подчеркнуто медленно, словно вязнут в ней, лишь в грузии сюжет пришпоривается, и пегас спускается вскачем. Видно, как тяжело этой прозе тащиться по северному пейзажу, как она живает в южной неге. Однако требовать от этой книги динамизма и глубокой психологической обрисовки было бы странно. Дело в том, что перед нами не столько роман, сколько симфония. Это жанровое определение, данное Андреем Белым своим ранним повестям, не дань юношеской претенциозности, а глокий замысел. Есть и особый род литературы, в котором главную роль играет чередование нескольких постоянных тем в разной аранжировке, Строго организованные и продуманное повторение ключевых лейтмотивов, из которых и складывается сложная прозаическая полифония. В романе о Куджаве, собственно, действуют не люди, а музыкальные темы и пространство его пронизанной системой лейтмотивов. Уже упомянутые восклицание «Господи Боже мой» его его грузинский аналог «Равкна, что поделаешь». Мятлевские припадки, возглас госпожи Владимировской «Мы бравуры», некрасовская цитата «Помнишь ли труп за унывные звуки, брызги дождя, полусвет, полутьму» — это не проза, а музыкальная драма, опера, балет с внезапным исчезновением и появлением побочной темы, судьба Александрина, например, с ритмизацией целых абзацев с чередованием коротких и длинных глав, плавных, отрывистых фраз. Проза, где целые страницы посвящены перечислениям, музыкально-монотонным нанизыванием реалий и деталей, но, собственно, только так и можно писать прозу, в которой от человека ничего не зависит, а главное — действующее лицо силы судьбы. Браться за масштабный исторический роман без историосовской концепции дело почти безнадежно. Но путешествие и роман не столько исторический, сколько мистический. самокуджава часто назвал свои сочинения фантазиями. В нем хватает гротеска и прямой гафманианы. Взять хоть сквозную и то же звучащую то пианисиму, то крещендо, тему Мятлевского дома, который медленно ветшает на протяжении все первые книги и рушатся сразу после бегства героев вообще для путешествий из дилетантов характерно странное сочетание толстовской высоты взгляда исторической концепции всячески отрицающей роль личности в истории с гофмановской фантастической традицией но если вдуматься ничего удивительного в таком сочетании нет оно как раз И закономерно. Где ничего не могут люди, а их бессилие постоянно подчеркивается на протяжении книги, идет ли речь о несчастных влюбленных, о жандармах, о императоре, там действуют силы иррациональные, мистические. Именно их музыку призывает слушать Акуджава, вполне по-блоковски. История не имеет ни социального, ни нравственного, ни, боже упаси, политического смысла. Лишь музыкальный, лишь двуголосие трубы и флейты, труб за унывные звуки и одинокая флейта пьяного солдата, который играет самому себе, шагая куда-то по закатной твери, создает сквозную тему. Тоскливый, грозный, трепещущий, плачущий, протестующий звук. И стремиться надо лишь к тому, чтобы ничем не замутить этого звука чтобы на фоне песни судьбы вести собственную тему и чтобы все это по возможности красиво звучало сосредоточность на этом и роднит мятливой лавинью двух дилетантов которым смешны чужие хитроумные засеи именно это эстетическое восприятие жизни гнетущие гордые чувства своей неуместности в ней сосредоточность на бесполезном иронии презрение к опасности затравленность деликатность все что входит для кудджаву в понятие дилетантизма и тесно связано с классическим русским понятием чести сближает героев и тут о кудджаве принадлежит явное первенство изобра любви как братства обреченных ведь путешествие дилетантов И в этом безусловное величие книги, весьма специфический роман о любви. Физиологии в нем нет совершенно. Читатель остается в неведении, было ли что-нибудь между мятлей умоловений до бегства, или их свидания были безгрешны. Их ночлеги в гостиницах описаны с спредельным и удивительным даже для русской прозы целомудрием. Мы только и узнаем, что Лавиня обещает князю не засыпать без него, и тут же засыпает переутомленный. Они предаются разговорам, раздумьям, произносят свитиеватые пространные монологи, плачут, ликуют, но ничего плотского в этом лечении словно нет. Хотя Мятлево вспоминает с умилением об острых ключицах и темно-русых локонах господина Ивана Шонховена, но в том-то и дело в том-то и мучительная, неразрешимая острота главного конфликта. Любое плотское влечение — лишь ничтожно малая часть той всепоглощающей страсти, которая владеет мятлиум и лавини, которая ни в чем не может найти удовлетворение. Сила, пригнетающая друг к друг другу именно братство в отверженности, в категорической неуместность в выпадении из контекста, Лавиния и Мятлев не желают играть по навязанным правилам, они проницательны, остроумны, милосердны, и их союз взаимное тяготения двух существ, редкой драгоценной породы, отнюдь не сознающих себя богами, не чувствующих ни малейшего скамерия, скорее, напротив, сознающих свое избранничество как бремя, не понимающих, за что на них это обрушилось. Наиболее естественным состоянием таких людей становится бегство от мира, в себя, в нору, в сельское убежище. Но уж если они встретились, тем бросили вызов всему миру, им ничего не остается, как бесконечное блуждание по свету, потому что взаимная страсть выпускает на волю, делает явным их тайные преступления, преступления инакости, нездешности, тиретантизма их полная неспособность вписаться в мир, неважно, что это не слишком уютный мир Николаевской России, другого не бывает, иногда только он маскируется. Россия по этой части особенно откровенно иллюстрируется в романе многожды. Вот Мятлев попытался устроиться на государственную службу, и все его время поглощается бессмысленной перепиской по случаю отъезда в Америку академика Гаммеля. Николай Петрович изволил начертать на докладе Гаммеля о предполагаемой поездке и распоряжении, чтобы академик в Америке ни в коем случае не ел человеческого мяса. Была ли то августейшая шутка, и Николай Павлович в самом деле пребывал в убеждении, что в Америке все сплошь каннибалы. Но идиотское распоряжение вылилось в эпопею, в результате которой гамель вынужден был дать расписку, что человечное есть не станет. Это очень похоже на требования отречения, которым донимали поэта в 1972 году, и явно отсылает к этой истории. Но штука-то вся в том, что где у Акуджава, казалось бы, гафмоняна и гротеск, там в основном подлинной истории Академик Иосиф Христианович Гаммель 1788-1863 годы реально существовал, часто путешествовал по свету, изучая чужие технологические чудеса, опубликовал несколько десятков увлекательных трудов. В 1853 году действительно собирался в североамериканские Соединенные Штаты и 6 мая дал секретную расписку, что не будет есть там человечины. Откуда, — взял Акуджа исторический анекдот, — сказать трудно. Он охотно читал русский архив, русскую старину, а могли поделиться и Дельман, и Давыдов, большие охотники до да подобных сочных мелочей. Кстати... И история несчастного безумца, уверенного, что Наполеон пришел в Россию именно за ним. Свидание с Бонапартом было вычетно Акуджавой по собственному признанию из реального письма. Все, что касается русской государственности и тайных страхов, зарождающихся у дилетантов во времена тирании, выглядит гротеско-фантастически. Вот потише ты, остается чистейшей правдой. история Гамеля к которой Трубецкой в действительности не имел отношения, предстает у Каджавы мощным оглядным символом государственного абсурда, с которым ни Мятлев, ни Лавиния не желают прикасаться Так же скучно и страшно лавине слушать бесконечные разговоры тётшки господина Владимировского. При всех несходствах возрастных, биографических, психологических Лавинию и Мятлева роднят. Это осознание мировой щиты, маниакальная сосредоточенность на том, что в глазах окружающих не имеет ни малейшей цены. Это взаимная страсть сходно мыслящих, сходно чувствующих и равно осознающих свою обреченность становится все сильнее самой сильной любви, основанной на физиологии и исходстве характеров. Вот почему. «Путешествие дилетантов. Книга трагическая. С первой до последнего слова. Князь и обречены друг на друга не потому, что такова их прихоть, а потому, что других нет. И два существа иной природы друг друга не выбирали. Путь у них один — бегство, им остается лишь пересекать бесконечные заснеженные пространства, оставляя нам на зидании свои следы». Но если историосовская концепция Куджавы восходит к толстовской и шопенгауровской и сводится, в общем, все к тому же отрицанию личной роли и, соответственно, личной вины, Мятлев в своих записках дописывается даже до того, что и нелюбимый им Николай, отнявший у него друга Александрину, ни в чем не виноват, то концепции человека Куджавы есть она довольно оригинальна, В значительной степени роман держится на ней. Когда нас начинают обревать страсти, как увлажняются наши глаза, каким голубым туманом подергиваются безумные зрачки, как лихорадочно бьется зубы кончик языка, будто зверек, изготовившийся к прыжку, и тело наклоняется вперед, и шея становится длиннее напряжения если взглянуть со стороны потеха, да и только. Это двуногая, кажущаяся олицетворением самоуверенности даже наглости, истерозная болезнями, законами, унижением, преследуемая ужасом и сомнениями, густо припудренное, чтобы хоть как-нибудь скрыть землистый оттенок лица, завитое и это существо, обутое в широченные ботфорты или втиснутое в кринолин, а все то чтобы не видны были тонкие кривые ножки, с помощью которых оно бежит неизвестно куда. Это высшее среди движущихся не отказывающие себе в удовольствии совершать грехи, что потом долго и утомительно раскаиваться в них, втайне со собой и презирающие своих собратьев, а на его распинающиеся в любви к ним и в отвращениях самому себе, владеющие сомнительным опытом любви и обремененное переизбытком коварства, как оно воспламеняется, когда его обревает страсть обладать, властвовать, повелевать, благодетельствовать и вызвать к себе жалость. Говорится в 30 главе первой книги. И этот пассаж наиболее полное и яркое выражение Акуджауовского взгляда на человечество. Здесь много знакомого нам по ранним стихам, где автор еще не столь откровенен в констатации общечеловеческой жалкости. Акцент делает скорее на ее преодолении, на романтизации человека. Вот, хотя бы. Дышит воздухом, дышит первой травой, Камышом, пока он колышется, Всякой песенкой, пока она слышится, Теплой женской ладонью под головой, Дышит, дышит, никак не надышится, Дышит матерью, она у него одна, Дышит родиной, она у него единственная, Плачет, мучается, смеется, посвистывает И молчит у окна, и поет до темна, И влюбленно недолгий свой век перелиствет. Здесь человек не столько жалок, сколько умилителен в позднем фрагменте из дилетантов куда больше снисходительности, той брезгливости. Но вот это странное двуногое существо воспламеняется любовью. И жалкие природные данные отступают, и ложь себе и другим перестаёт составлять его главную повседневную заботу. И начинается нечто осмысленное, даже прекрасное. Так муравей в его ранней песне превражался в бога, грустного, как жителей земли. Не грустный бог для Куджавы неприемлем, он его знать не хочет. Человек с зажженной страстью имеет право быть. Все прочее жалко имитации. Но в том-то и беда что ни один герой романа, кроме мятливой лавинии, понятий не имеет о страстях. Все отбывают жизнь как повинность, спустя рукава, и даже для Николая Павловича благопристойность важнее живой жизни. С сами охотится вся империя. Почему? Потому что они посягнули на порядок? Да нет же, своим бегством они напомнили о подлинности. А подлинность одним своим существованием разрушает череду богих конвенций, которые окружающие заключили с миром, и потому она опасна, потому наказуемо Не зря сразу после бегства мятливо рухнул его дом. Воистину, и дом, и вся жизнь все трещала по швам, не будучи скреплено делом, пристрастием, горячей кровью и здоровьем. Но разве это только о доме Мятлева? Это ведь обо всей России под благодетельным игом Николая. Только ли Николая? Нет здоровья, пристрастий, горячей крови, всего того, что отличает дела, делаемые с радостью, без принуждения, по природной склонности. Каких? Вы хотите страстей, ежели все боятся, и, как заклинание, повторяют слова о созидательности и благонамеренности. Благонамеренность — это очередной псевдоним очередного зажима упоминается в романе постоянно. Чуть автор предоставляет слово сановнику или сочувствующим Это еще один лейтмотив, весьма существенный, столь же значимый как регулярно упоминаемый шлагбаум, за которым будто начинается другая жизнь. Сущность и благонамеренность, и этот шлагбаум — синонимы. Мой добрый друг, не торопитесь с выводами, осуждать крайне легко. Судьи и неспровергатели — экая прорва, а Созидатели — единицы. Трудно. «Благонамеренность — не слабость, мой добрый друг, как кажется некоторым, не в меру суетливым, невеждам Благонамеренность — это намеренность добиваться блага своему отечеству. Эти господа имеют склонность хвататься за всяческие неуспехи и неудачи и раздувают их, в то время как их следует не раздувать, а спокойно, неторопливо, сообразно с истории постепенно сводить на нет». Умоляю вас, мой добрый друг, вникните в мои слова. Не подражайте неиспровергателям, не усугубляйте зла в нашем многострадальном отечестве. Трудно! Это слова дубили -то. но отголосах их слышно в речах литератора-провокатора Колесникова и даже в сентенциях Шпиков. И всем им подозрителен Мятлев еще до того, как он увез Славинию в нем совершенно не видно готовности заключать эту ничтожную конвенцию. делает вид что все происходящее осмысленно он виноват еще до всякой вины и презираем служителями государства за один свой аристократизм который как раз выражается в желании службы а не прислужничества дело а не имитации ведь кто противостоит мятливу Неродовитые поручики, страдающие неприязнью к аристократам, так думает о себе катакази, в чьих устах аристократ — ругательство. Зато Мятлев, записывая размышления о своем друге Амелохваре, отмечает в нем прежде всего аристократизм, сочетающийся с любовью к родным горам, с их дикостью, а может, обусловленной этой самой дикостью. Ибо для рыцарей и дикаря, для царя и гончара одинаково священное понятие и чести, которые и те нет турабов и поручиков. Это прозрачный роман. Все сказано открытым текстом. Так что зря, — ерился Бушин намекает, — будто все не просто так, все очень просто, проще некуда.